Глава 14. Часы приема закончились, когда на небе воспылали первые лучи заката. Попрощавшись с последним посетителем, Леон принялся структурировать всю полученную информацию для её дальнейшего обсуждения с другими представителями Совета. Как только я рухнула в широкое кресло, забытая боль в ногах, тут же навеяло воспоминания о моих рабочих буднях. И пока Леон был занят своими прямыми обязанностями, я впервые за сегодняшний день вернулась к мыслям о вчерашней ночи. Я не могла поверить, что этот строгий и мудрый мужчина был тем самым Леоном, стоны которого до сих пор раздавались в моей голове. Нет, нет, нет, я не должна была думать об этом. Но, рассматривая его сосредоточенное выражение лица, я не могла перестать фантазировать. Прямо здесь, на этом столе. «Нет, о чем я только думаю!» Мне не следовало потакать подобному распутству, поэтому, усиленно сдерживая воображение, я старалась не думать о его губах, руках и бедрах. Вдох-выдох, вдох-выдох. «Тебе плохо?» — Леон перевел на меня взгляд холодных черных глаз. «Нет», — ответила я, — не в состоянии успокоить громкий пульс, который чувствовала даже на кончиках пальцев. «Я почти закончил, отложу остальное на завтра», — спешно сказал он. Эффект жемчужного кетрина уже должен был пройти, поэтому сегодня мне предстояло отправиться домой. Грядущее расставание с Леоном расстроило меня больше должного, лишь подтверждая правильность неизбежного. Если мои чувства набрали такие обороты, даже за столь короткий срок, нам нужно было как можно скорее прекратить общение, чтобы я могла привести свои мысли в порядок. «Можем идти», — объявил он. Покидая огромные зал, я искренне радовалась, что мне удалось здесь побывать и узнать столько всего. Не имея ни малейшего представления, как именно мне пригодится этот опыт, ведь масштаб наших должностей не шел ни в какое сравнение, я все равно была приятно удивлена, что где-то верховная власть может так щепетильно относиться к проблемам своего народа. Вступив на платформу, я ухватилась за предложенное Леоном предплечье. «Ты довольна?» — спросил он, внимательно рассматривая меня. «Да, это было потрясающе», — грустно улыбаясь, ответила я. «Если бы у нас в Ясаре было так же, думаю, люди жили бы куда лучше». «Если бы все было иначе». В коридорах замка Леона я заметила, что сильно замедлила шаг, ненамеренно оттягивая момент прощания. Отругав себя за эту слабость, я ускорилась, взяв себя в руки, и первой зашла в уже хорошо знакомую комнату. Не дожидаясь просьбы Леона уйти, Я сразу направилась в ванную, чтобы захватить некоторые вещи, которые хотела увести с собой. «Оставь все здесь», — услышала я его голос. «Не хочу, чтобы мои вещи делили пространство с вещами других девушек», — грубее нужного ответила я, невольно подбавив драматичности. Мне нужно было всеми способами уничтожить желание остаться с ним еще хоть ненадолго. Я проигрывала ему, себе. Мои чувства снова были не в порядке. Схватив несколько баночек и щетку, я направилась в гардеробную и раскидала все свои вещи по пакетам. Я чувствовала прилив необъяснимой дерзости, поэтому каждый вздох сопровождался недовольством и высокомерием. Мне было легче выставить все так, будто он меня обидел, будто я ухожу по собственной инициативе. Наверное, со стороны все выглядело так, будто после пары лет брака он выгонял меня из дома. Но даже понимая неуместную резкость своего поведения, я не могла позволить себе ни секунды слабости. «Ты злишься?» — строго спросил он, наблюдая за моим представлением. Я оставила его вопрос без ответа, так как один взгляд мог разрушить все мои планы. Нам нужно было сесть и поговорить, но я не была готова. Я хотела быстрее убежать, чтобы позволить себе уже в безопасной обстановке подумать о чувствах, разобраться с тем, что было между нами, и хорошенько поразмыслить над своим поведением в будущем. Что мне предстоит испытать, когда я увижу интерес Леона к другим участницам? Как после близости с ним мне вести себя с другими холостяками? Что вообще значила для него наша вчерашняя ночь? А для меня? Уже сейчас, задаваясь этими непростыми вопросами, я чувствовала, что теряю контроль над эмоциями. «Могу я воспользоваться твоим автогеном, чтобы добраться домой?» — кинула я, будто невзначай. «Да», — сухо ответил он. Еще раз проверив все свои вещи, я схватила пакет и направилась прямиком к выходу, Проходя мимо Леона, я случайно уловила его взгляд, который тут же ранил меня холодом и спокойствием. Я будто ждала все это время его реакции, а его бездействие, нужно признать, жутко раздражало. Сдерживаясь, я отвела взгляд, мужественно пообещав себе справиться с вихрем, одолевающих чувств через мгновение. Однако дверь передо мной не открылась, и я глупо уставилась на нее в поисках причины. «Я обидел тебя», — услышала я голос Леона позади. Осознав, что он намеренно заблокировал выход, я недовольно к нему обернулась. Его строгая внешность, равнодушный взгляд и возвышающаяся надо мной фигура подталкивали меня ответить, но ответить было нечего. Он потянулся ко мне понемногу пропитывающимися мраком пальцами и дотронулся до моего лица. Окутавшая Леона тьма снова оживила его эмоции, обнажая искреннее волнение и растерянность. «Пожалуйста, останься. Не уходи, Атанасия. Я титаническими усилиями заставила себя сопротивляться. «Дай мне уйти», — только и сказала я, не сомневаясь в верности своего решения. Дверь за мной открылась, как только Леона овладел своими эмоциями. Развернувшись, я вышла в коридор и быстрыми шагами направилась к автогену. Но, вспомнив, что не смогу даже открыть его, не говоря уже о необходимости указать адрес дома Шерара, остановилась. «Я проведу тебя», — послышался голос Леона. Я выпрямила плечи, преодолевая нарастающую тяжесть в груди. Мы молча шли рядом, будто я только что не слышала его просьб остаться, будто он вовсе меня об этом не просил. Вступив в автоген, я опустила пакеты на кровать, пока Леон указывал нужный адрес. Он ушел, а я осталась в долгожданном одиночестве, наедине со своим бьющимся сердцем и подгибающимися коленями. Прямо в униформе представителя совета я рухнула на постель и невидящими глазами уставилась в прозрачный потолок. Закатные лучи уже покинули небосвод, пока я маялась, не зная, куда спрятаться от собственных эмоций. Мало того, что мне по-прежнему было тесно в этом наряде, еще меня разъедала злость. Леон почти умолял меня остаться, а я посмела так демонстративно уйти. Правильно ли я поступила, отказавшись даже поговорить с ним, еще раз обсудить произошедшее и предстоящее? Конечно, я знала, что поступила правильно. Как я вообще могла в этом сомневаться? Я сделала глубокий вдох, признавая, что в таком состоянии явно была неспособна на адекватный диалог. Моя истерика служила тому доказательством. Во-первых, я должна была подумать о вчерашней ночи, а во-вторых, определиться с чувствами, которые испытывала к Леону. Моя симпатия была обречена на столкновение с реальностью, далекой от условий этого странного проекта. Силы покинули мое тело. Как я могла принимать чувства Клиру за влюблённость, Все это время я просто блуждала среди обрывков воспоминаний об отношениях, напрочь забыв, сколько боли и растерянности они за собой несут. Только сейчас я позволила себе глубже заглянуть в очерствевшее сердце, которое пару раз за время, проведенное с Леоном, пропустило удар, разжигая пламя опасного интереса к мужчине, с которым мне не суждено было остаться. «Да что со мной такое?» — вскрикнула я. «Где остаться? С кем остаться? Провела с ним два дня, и все Этого достаточно?» Я взъерошила волосы, я совсем не знала его. Да, он был со мной нежен, что отражалось во всех его словах и поступках. Но разве этого достаточно, чтобы так просто влюбиться? Но что, если именно так все и начинается? Я никому подобного не испытывала. В памяти всплыли его слова перед уходом, и щеки запылали от стыда. После проявленной им доброты и понимания — Я ответила недостойным поведением, не заслуживающим никакого оправдания. А что если девушки, побывавшие с ним на индивидуальном свидании, как одна мучаются в таких же догадках, возвращаясь на его автогене домой? Что если он врал о том, что я единственная, кому он по случайности рискнул довериться? Но тогда как объяснить его просьбу оставить все мои вещи у него? «Как же я влипла!» — выдохнула я. Постель автогена была пропитана запахом леона, и это сводило с ума. Перед глазами, мысленно сменяя друг друга, всплывали воспоминания, его взгляды, улыбки и сладкие прикосновения. После второго дня, проведенного с Леоном на работе, я начала терять стойкость перед его человеческим обличием. Строгая встреча теперь казалась мне пронизанной добротой, а безразличия взгляда, уважением и искренним сопереживанием. И если его мрачная сторона овладевала мной физически, то человеческая покоряло по-другому. Я и представить не могла, что значил отказ от всех своих чувств, тотальная замкнутость. При этом Леон продолжал развлекать меня на свиданиях, устраивал экскурсии, угощал в ресторане и одаривал подарками. Поэтому теперь все его действия приобретали особый окрас, неуловимый оттенок искренности и желания порадовать и впечатлить меня. Дура! Помимо этого, если я позволю себе влюбиться, мне придется увозить на землю осколки своего разбитого сердца. Я не могла пойти на это добровольно, нет. Даже сейчас, размышляя об этом, я просто не имела права воспринимать всё всерьёз. Но что, если я упущу что-то прекрасное, честное, чистое? Или он отличался от всех мужчин, которых я знала. Что, если это и есть мой шанс, о котором говорила Эйжел, еще на отборе, перед отправкой на веру? Но ведь я могла ошибаться, верно? Может, увидев его увлеченность другой участницей на следующем испытании, я смогу оправдать все свои сомнения. Он, должно быть, сразу забыл обо мне, стоило мне его покинуть, а я, разрываясь тут, плутала среди своих же чувств. Автоген остановился. Мне следовало взять себя в руки, зайти в дом Шерара и ничем не выдать беспокойства. Я протерла глаза и села на постели, но, оглядевшись вокруг, вдруг поняла, что находилась вовсе не там, где должна. Деревья вокруг автогена нежно светились в темноте ночи, никак не помогая определить свое местонахождение. Внезапно дверь автогена открылась, испугав меня. Взбитая с толку, я застыла. «Я не смог тебя отпустить», — сказал Леон, показавшись в дверях. Чувства колебались между предобморочным состоянием и нелепым восторгом. Но я в любом случае еще не была готова что-либо с ним обсуждать, не успев обдумать все как следует. «Привет». Глупо произнесла я, чтобы сказать хоть что-то. «Только не злись», — строго сказал он. Пройдемся. Открывая и закрывая рот, словно рыба, я не знала, как себя вести. От предшествующей этой встречи решительности не осталось и следа из-за переполняющего сознание удивления. Поддавшись любопытству, я безропотно ступила в темноту ночного леса. Лёгкие наполнились ароматами неизвестных трав и цветов — а каждый шаг отдавался шуршанием невысокой травы, словно она приветствовала нас в этом волшебном уголке природы. «Где мы?» — задала я самый невинный вопрос из возможных, будто меня не волновало, как и почему ли он здесь оказался. «Помнишь, я предлагал тебе посетить вертикальные сады?» «Это один из них», — ответил он, спокойно продолжая идти немного впереди. Мягкое мерцание светлячков танцевало вокруг, отвлекая моё внимание. Мы молча куда-то шли, что вводило в еще большее заблуждение. Мало того, что автоген без моего ведома сменил курс, так еще и Леон, преследовавший меня, продолжал молчать, обрекая на одинокую борьбу с бушующими мыслями. Я все так же следовала за его фигурой, не решаясь нарушить тишину, пока не увидела перед собой пропасть. Все это время мы находились на немыслимой высоте. Перед нами открылся ошеломляющий вид на многочисленные огни Кристалхельма. Оглядевшись, я поняла, почему ощущала себя частью чего-то большего. Все здесь было наполнено магией момента, и неожиданный восторг взял надо мной верх, освобождая разум от хаотично мечущихся мыслей. Казалось, мы стояли на самом краю мира. «Потрясающе!» — тихо сказала я, наполняясь энергией высоты, восхищением от красоты города и волшебством светящегося вокруг леса. Леон подошел ближе к обрыву и сел на скамью странной формы. Подсев к нему, я будто освободилась от оков, сдавливавших разум, и полностью растворилась в окружающей нас красоте. Оказавшись здесь, я будто нашла то самое место, куда сбегала бы каждый раз, желая остаться наедине с собой. «Почему мы здесь?» — нарушила я тишину, первой заметив пристальный взгляд Леона.